часть пятая. На следующее воскресенье вечером двое полицейских внезапно пришли в лагерь и арестовали Ноби и еще двоих воришек. Все произошло в один миг, так что Ноби, даже если бы его заранее предупредили, не смог бы сбежать по той причине, что окрестности в это время были напичканы специальными констеблями. В Кенте имеется огромное количество специальных констеблей. Они собираются там каждую осень. Своего рода милиция для расправы с мародерствующими ордами сборщиков хмеля. Фермеры к тому времени устали от постоянных набегов на сады и решили в назидание другим привести показательный пример. Естественно, в лагере поднялся ужасный шум. Дороти вышла из своей хижины посмотреть, в чем дело, и увидела, что все сбегаются к освещенному огнями кругу людей. Она побежала за остальными. Холодок страха пронзил ее насквозь, потому что ей показалось, что она уже знает, что случилось. Ей удалось пробраться в первые ряды, и она увидела именно то, чего так боялась. Там стоял Ноби, захваченный... Огромным полицейским Еще двое полицейских Держали за руки двух испуганных Молодых людей Один из них, бедный мальчик, совсем ребенок Которому едва ли исполнилось Шестнадцать, горько плакал Мистер Кернс Мужчина крепкого телосложения Седыми усами Вместе со своими помощниками Охранял украденное Которое нашли в соломе в хижине Ноби Вещественное доказательство А. Груда яблок Вещественное доказательство «Б» — несколько перышек цыпленка с пятнами крови. Ноби заметил среди толпы Дороти, улыбнувшись, одарил ее блеском всех своих больших зубов и подмигнул. Крики людей слились в неопределенный шум. «Гляди-ка, как малой-то ревет! Вот за...» «Тсс! Отпустите его!» «Позор-то какой!» Такого ребёночка иметь. По делам этим малолетним бестиям. Нам всем беда из-за них. Вам всегда только бы свалить всю вину на сборщиков. Кажись, вы без нас ни одного поганого яблочка никогда не теряли. Отпустите его. Заткнись лучше. А если бы эти поганые яблочки были твои? Ты б тогда так выступала? И так далее, и так далее, и так далее. А затем... «Раступись, братва! Мать этого дитяти идет!» Огромная женщина-бочка с гигантской грудью, с разметавшимися по спине волосами, силой прокладывала себе дорогу среди толпы людей. Рев ее обрушился сначала на полицейского и мистера Кернза, потом на Ноби, который сбил ее сына с правильного пути. В конце концов, помощником фермера, Удалось оттащить ее в сторону. За воплями женщины Дороти расслышала, как мистер Кернс грубо допрашивает Ноби. — А теперь, молодой человек, просто признайся. — Говори, с кем ты делился яблоками? Мы должны положить конец этой воровской игре раз и навсегда. Признавайся, и наверняка тебе это зачтется. Ноби ответил беспечно, как всегда. — Зачтется твоей же... «Все таким макаром со мной-то не говори, молодой человек, а то ведь тебе перед магистратом пожарче будет, как бы твоей же пожарче не стало!» Ноби улыбался, восторгался собственным остроумием. Перед тем, как его увели, он поймал взгляд Дороти и подмигнул ей. После этого она его больше никогда не видела. Крики еще продолжались — и даже когда взятых под стражу увели, некоторые продолжали освистывать полицейских и мистера Кернза, однако вмешиваться никто не осмеливался. Дороти между тем скрылась. Она даже не попыталась задержаться, чтобы выяснить, не будет ли у нее возможности попрощаться с Ноби. Она была слишком напугана, слишком обеспокоена. Ей хотелось сбежать. Она не могла унять дрожь в коленях. Когда она вернулась к своей лачуге, женщины, сидевшие рядом, возбужденно обсуждали арест Ноби. Дороти закопалась в солому как можно глубже, чтобы туда не доносились их голоса. Их разговоры продолжались до полуночи, и они, конечно же, утешали Дороти и задавали ей разные вопросы, так как не сомневались, что она была подружка Ноби. На вопросы Дороти не отвечала, притворялась спящей, но она прекрасно понимала, что в эту ночь ей будет не до сна. Произошедшее испугало и расстроила Дороти. Причины для такого сильного испуга не было, объяснение тоже. Опасности для нее не было никакой. Помощники фермера не знали, что она пользовалась украденными яблоками — Если уж на то пошло, то почти каждый в лагере был в доле. И Ноби никогда бы ее не выдал. Нельзя сказать, чтобы она очень переживала за Ноби, которого, в общем-то, не страшила перспектива провести месяц в тюрьме. Но что-то происходило у нее внутри. Изменение состояния ее сознания. Ей стало казаться что она совсем не тот человек, которым была час назад, в ней самой, да и вокруг нее все изменилось. Казалось, с глаз ее сошла пелена, высвободив мысли, чувства, страхи, о существовании которых она забыла. Сонная апатия последних трех недель разлетелась вдребезги. Она и правда жила последнее время точно во сне, в особенном состоянии, похожем на сон, когда человек всё принимает и ни о чём не спрашивает. Грязь, лохмотья, попрошайничество, воровство всё это казалось ей естественным. Даже потеря памяти казалось ей делом естественным. Вернее, она об этом до настоящего момента просто не задумывалась. Вопрос: кто я? Тускнел в ее сознании, пока, наконец, не был и вовсе забыт, и только сейчас он вернулся с настоятельной необходимостью. Почти всю ту несчастную ночь вопрос этот вертелся у нее в голове, но беспокоил ее не столько сам вопрос, сколько осознание того, что вот-вот на него будет дан ответ». Память возвращалась к ней, это ясно, и какое-то отвратительное потрясение вместе с ней. Практически она боялась того мига, когда ей откроется, наконец, кто она. Прямо у порога ее сознание ожидало Дороти то, с чем она не хотела столкнуться лицом к лицу. В половине шестого она встала и на ощупь стала отыскивать туфли. Потом она вышла, разожгла огонь и поставила на угли кипятиться котелок с водой. Как только она это сделала, воспоминание, казалось бы, совсем к этому не относящееся, всплыло в ее сознание. Она вспомнила о том привале на деревенской полянке в Уэйли две недели назад. Они тогда еще встретили ту ирландку, миссис МакЭлиготт. Эта сцена вспомнилась ей очень живо. Вот она, в изнеможении, закрыв руками лицо, лежит на траве, а Ноби и миссис Мак-Элигот ведут разговор над ее неподвижно лежащим телом, и Чарли с Макуя читает постер «Тайное любовное похождение дочери пастора». Она вспомнила себя, заинтригованную, но не проявившую особого интереса, Вспомнила, как она тогда села и спросила, «А кто такой пастор?» При этом в воспоминании ей показалось, будто смертельный холод ледяной рукой обхватил ее сердце. Она вскочила и торопливо направилась, почти побежала, в хижину. Там она стала разрывать то место, где лежали ее мешки, и ощупывать солому под ними — В этой огромной горе соломы все оставленные тобой вещи теряются и постепенно оказываются на самом дне. Но после нескольких минут поисков, обруганная по полной программе несколькими полусонными женщинами, Дороти обнаружила то, что искала. Это был экземпляр Пиппинс-Викли, который Ноби дал ей неделю назад. Она взяла его на улицу, встала на колени и разложила при свете костра. Да, это было на первой странице. Фотография и три больших заголовка. Да, вот они. Драма страстей в доме сельского пастора. Пасторская дочка и престарелый соблазнитель. Седовласый отец убит горем. Специальный выпуск «Пепин сувикли». «Лучше бы я увидел ее в могиле!» Такой душераздирающий крик вырвался у преподобного Чарльза Хейра, пастора в Найпхилле, Саффолк, когда он узнал, что его 28-летняя дочь сбежала с престарелым холостяком по имени Уорбертон, якобы художником. Мисс Хейр, покинувшая город ночью 21 августа, до сих пор не найдена, и попытки выйти на ее след не увенчались успехом, выделенным шрифтом. Ходят слухи, пока не подтвержденные, что ее недавно видели мужской компанией в отеле с дурной репутацией в Вене. Читатели Пиппинс Уикли наверняка помнят, что бегство произошло при драматических обстоятельствах. Незадолго до полуночи, 21 августа, миссис Эвелина Сэмприл, вдова, проживающая в доме по соседству с мистером Уорбертоном, случайно выглянула из окна своей спальни и увидела, что мистер Уорбертон стоит у ворот своего дома и разговаривает с молодой женщиной. Так как ночь была лунная, миссис Эмприл удалось разглядеть, что этой молодой женщиной была мисс Хейр, дочь пастора. Они простояли у ворот несколько минут и перед тем, как уйти в дом, заключили друг друга в объятия, которые миссис Эмприл описала как «страстные». Через полчаса они вновь появились, теперь уже выехавшей из ворот машине мистера Уорбертона, и поехали в направлении дороги на Ипсвич. Мисс Хэйр была в неглиже и, по всей видимости, в алкогольном опьянении. Как теперь стало известно, у мисс Хэйр последнее время вошло в привычку наносить тайные визиты мистеру Уорбертону, Миссис Сэмприл, которую очень трудно было убедить говорить на столь неприятную тему, далее рассказала. Дороти в ярости скомкала пиппинс, выкли и бросила в огонь, опрокинув при этом котелок с водой. Поднялось облако пепла и едкий дым, и почти в тот же миг Дороти вытащила не успевшую сгореть газету из огня. Что толку трусить? Лучше узнать все, пусть самое плохое. С интересом и ужасом она стала читать дальше. Эта история была не из тех, что приятно о себе читать. Хотя все было очень странно. У Дороти не осталось и тени сомнений, что девушка, о которой она читает, она сама. Она внимательно рассмотрела фотографию. Фотография была размытая, нечеткая, но... Ошибки быть не могло. Кроме того, ей не нужна была фотография, чтобы вспомнить себя саму. Теперь она вспомнила все, все обстоятельства ее жизни, все до того самого вечера, когда она, усталая, пришла домой от мистера Уорбертона и, по всей видимости, заснула прямо в оранжерее. Она вспомнила все с такой ясностью, что казалось невероятным, как она могла это забыть. В этот день она не позавтракала и даже не подумала приготовить себе что-нибудь, чтобы перекусить в обеденный перерыв. Но когда настало время, она по привычке вместе с остальными сборщиками отправилась на плантации. Будучи одна, она с трудом вытащила тяжелый короб к месту сбора — оттянула лозу вниз и начала собирать. Однако через несколько минут она поняла, что это практически невозможно, даже механический труд сейчас был ей не по силам. Эта ужасная лживая история в Пиппенсуикле настолько вывела ее из строя, что оказалось невозможным сконцентрироваться на чем бы то ни было. Похотливые фразы не шли у Дороти из головы, Объятия, которые миссис сэмприл описала как страстные, была в неглиже, в алкогольном опьянении. Каждая из них, всплывая в памяти, вызывала такой приступ боли, что ей хотелось разрыдаться, как от боли физической. Через какое-то время она даже перестала притворяться, что собирает. Стебель хмеля свободно свешивался в ее короб, а она сидела, прислонившись к одному из столбов, поддерживающих проволоку. Другие сборщики заметили ее состояние и смотрели с сочувствием. «Элен, немного не в себе», — говорили они. «Да и как может быть иначе, когда твоего парня повязали?» Все в лагере принимали как само собой разумеющийся тот факт, что Ноби — любовник Дороти. Ей посоветовали пойти домой и сказаться больной. А к двенадцати часам, когда пришел замеряющий, каждый из группы подошел к ее корзине и бросил туда горсточку хмеля. Когда замеряющий подошел, Дороти так и сидела на земле. Под грязью и загаром было не видно, как она бледна. Лицо ее осунулось, она выглядела намного старше, чем раньше. Короб ее отставал от всех на двадцать ярдов, и в нем было менее трех бушелей хмеля. «А это что такое?» — спросил замеряющий. «Ты что, заболела?» «Нет». «Ну, чё ж ты тогда не собираешь? Тебе здесь что, пикник для богатеньких? Ты сюда пришла не для того, чтобы рассиживаться?» «А ты вали отсюда! Нечего на нее наезжать!» — вдруг закричала старая торговка из кокни. Не можешь дать девушке передохнуть чуток, коль ей так захотелось? Парни-то ее схватили из-за тебя, да из-за твоих поганых дружков-копов. Есть ей о чем печалиться. Уж не о стукачах же поганых в Кенте. Хватит тебе, наслушался, — грубо оборвал ее замеряющий. Однако на дуроте он посмотрел с большим сочувствием, когда узнал, что это ее любовника арестовали вчера вечером. Когда торговка поставила кипятиться чайник, она позвала Дороти к своему коробу и дала ей чашечку крепкого чая и ломоть хлеба с сыром. А после обеденного перерыва к Дороти послали другого сборщика, у которого тоже не было партнера. Это был маленький, сухощавый старый бродяга по имени Дифи. После чая Дороти почувствовала себя немного лучше. Вдохновленная примером Дифи, а он был отличным сборщиком, она смогла выполнить добрую часть своей работы после полудня. Она обдумала все, что с ней произошло, и теперь меньше отвлекалась. До сих пор вздрагивая от стыда при вспоминании о фразах из Пиппинс-Викли, она теперь готова была принять все как есть. Она прекрасно понимала, что с ней произошло и откуда пошла клевета миссис Эмприлл. Миссис Эмприл видела их у ворот вместе и видела, как мистер Уорбертон поцеловал Дороти. А после этого, когда они оба исчезли из Найпхила, было вполне естественно, то есть естественно для миссис Эмприл, сделать вывод, что они сбежали вместе. Что же касается выразительных подробностей, то их она выдумала уже потом. Но выдумала ли она их? С миссис Эмприл ты никогда не мог быть уверен, лгала она сознательно и целенаправленно, понимая, что это ложь, или ее странное, извращенное сознание заставляло ее саму верить в то, что она рассказывает. Как бы там ни было, злое дело было сделано, и продолжать переживать из-за этого не имело смысла. Теперь вопрос стоял так, нужно ли возвращаться в Найпхилл. Необходимо будет послать за какой-то одеждой, и ей понадобится два фунта, чтобы оплатить проезд домой. Домой. Слово это откликнулось болью в ее сердце. Домой после недель грязи и голода. Как ей хотелось вернуться туда теперь, когда она все вспомнила. Но... Маленький червячок сомнения поднял голову. В этом деле был один аспект, о котором она не думала до настоящего момента. А может ли она после всего, что произошло, поехать домой? Осмелится ли? Сможет ли она после всего, что случилось, предстать перед Найпхилом? Вот в чем вопрос. После того, как ты фигурировала на первой странице Пиппинсуикли в Неглиже, и в алкогольном опьянении, ах, лучше об этом не вспоминать, но можешь ли ты, после того, как тебя с ног до головы облили грязью отвратительной, без клеветы, можешь ли ты вернуться в город с двухтысячным населением, где каждому известна история личной жизни каждого, и где только об этом и говорят? Она не знала не могла решить. Были минуты, когда ей казалось, что абсурдность истории с ее побегом настолько очевидна, что в нее никто и не поверил. И мистер уорбертон например, может все опровергнуть. Конечно же, опровергнет во что бы то ни стало. Но в следующую минуту она вспоминала, что мистер уорбертон уехал за границу, И пока этот материал не попал в газеты «На континенте», он, вероятно, ничего об этом не слышал. И тогда ей снова становилось страшно. Она знала, каково это — пережить скандал в маленьком провинциальном городке. Все эти взгляды и толчки из-под тяжка, когда ты проходишь мимо. Любопытные глаза из-за оконных занавесок провожают тебя, когда ты идешь по улице — Группки молодёжи, собравшиеся на углу у фабрики Блиффил Гордон, непристойно судачат от тебе «Джордж, слушай, Джордж, видишь вот это явление? Вон там, такая светловолосая, вот та худая. Так что она? Дочь пастора. Так это она, мисс Хейр, глянь-ка. Думаешь, что она сотворила два года назад? Смылась с парнем, а он ей у отцы годится. Надиралась там с ним регулярно в Париже. А так, глядя на нее, и не подумаешь никогда. Скажи, правда не подумаешь? Заливаешь. Да правда, так и было. Все в газетах писали. Только он через три недели дал ей пинка под зад, и она вернулась домой. На все ей начхать. Да, придется все это пережить. Годами, может, и десятилетиями они будут так говорить. А хуже всего то, что история в Пиппинс-Уикли, вероятно, всего лишь приглаженный отголосок того, что рассказывала миссис Сэмприл в городе. Естественно, Пиппинс-Уикли не захотела так далеко заходить, а миссис Сэмприл что-то может остановить. Только границы ее воображения, а оно у миссис Сэмприл безгранично, как море было только одно обстоятельство, которое обнадёживало Дороти. Она считала, что отец в любом случае сделает всё возможное, чтобы её защитить. Конечно, найдутся ещё и другие люди. Нельзя сказать, что у неё не было друзей. Прихожане в церкви, по крайней мере, знают её хорошо и верят ей. Да ещё союз матерей и наставник девиц – и женщины из ее списка посещений никогда не поверят таким историям про нее, но главное — отец. Почти любую ситуацию можно вынести, если у тебя есть дом, куда можно вернуться, и семья, которая тебя поддержит. При поддержке отца у нее достанет мужество, чтобы выстоять. К вечеру она пришла к решению, что будет правильным вернуться в Найпхилл хотя поначалу ей будет там очень трудно. Когда работа в этот день закончилась, она взяла шиллинг из аванса пошла в деревенский магазин и купила там за пенни пачку тетрадной бумаги. Вернувшись в лагерь, она села на траве у огня. В лагере, конечно, не было ни стульев, ни столов, и начала писать о карандаша. «Дорогой отец!» Не могу передать вам, как я рада, что после всего случившегося я вновь могу вам написать. Я очень надеюсь, что вы не слишком сильно переживали за меня и не волновались из-за тех жутких историй в газетах. Не знаю, что вы могли подумать, когда я так внезапно исчезла, и вы ничего обо мне не слышали почти месяц, но, как видите... Какое странное ощущение держать карандаш в исколотых, одеревеневших пальцах. Она могла писать сейчас только большими, размашистыми буквами, как ребенок. Однако она написала длинное письмо, все объясняющее, и попросила прислать ей какую-нибудь одежду и два фунта на оплату проезда до дома. Также она попросила написать на ее вымышленное имя Эллен Милборо, как Милбора в сафалке Дороти почувствовала себя странно. Пользоваться вымышленным именем нечестно, может быть, даже преступно. Но она не хотела рисковать. В деревне, а потом и в лагере, могли узнать, что она Дороти Хейр, пресловутая дочь пастора.